Глава 22 «Побег». После прозвучавшей фразы «из окна выпал ребёнок», Грених уже ничего не слышал и не видел. Вскочил, в глазах потемнело. С горечью вспомнил, что всё время, пока Ася лежала в больнице, он как оголтел и носился по городу, пытаясь собрать доказательства преступности Швецова. А Майка оставалась сама себе предоставленная и могла выкинуть какую-нибудь опасную выходку. Она уже заманила в подвал заброшенного дома обидчика Коли, Киселя. Она могла продолжать посещать своего товарища, живущего на Баумановской улице, и нарушить условия домашнего ареста, забравшись к Коле в квартиру через окно. В голове звенело, майка разбилась. Он не уследил, забыл про ребёнка, забыл. Только уже в машине, в которой они с Фроловым бросились едва не наперегонки, Грених удосужился спросить у Лидии Павловны, кто ей сообщила несчастье. «Не могу с уверенностью сказать», ответила в волнении Лидия Павловна с крыльца, но голос был детским. Кажется, звонила девочка. Эта новость возродила надежду. Номер секретаря следственной части знала только Майка. И она же, кто еще, могла попросить приехать знакомого ей Фролова. Она могла бы позвонить и самому Фролову в кабинет. Но тот плохо приладил трубку к аппарату после того, как вызывал милицию, чтобы арестовать Сербина. Кто же, кто же выпал из окна? Неужели Коля? Повернулся к нему Фролов, заводя мотор. Рено глухо заревел. Сегодня я был у вас, хотел занести результаты экспертизы, но вас не застал. Майка показывала мне их переписку. Машина тронулась, полетев в сторону Петровки. Коля писал про свои «эммм». Не слишком простые отношения с... Как его теперь называть-то? Дядей, чтоб меня. Не могу поверить, что он его сын. Как вы узнали? Да как вы, черт дери, все узнаете? А то, что он его в наказание голодом море, тоже знали? Кухню запер, перекрыл ванной водой и по три дня не появлялся. Ваша майка сегодня утром рассказала. Грених молчал, глядя невидящими глазами перед собой и почти не слыша того, что говорил Фролов. «Боже, пусть это будет не майка», — проносилось в голове. «Ехать минут двадцать». У дому номер тринадцать собралась толпа. Народ гудел, кто-то что-то выкрикивал, кто-то размахивал руками, возмущались, почему так долго не едет скорая. Из распахнутого окна на втором этаже свисала верёвка, туго сплетённая из разноцветных простыней. Её слегка качал налетевший порывами ветер. Когда подъехал автомобиль Фролова, толпа раздалась по сторонам. Грених толкнул дверцу, едва Алексей нажал на тормоз. Машина была ещё в движении, он выскочил, и сразу же с невольным облегчением увидел Майку, стоящую на коленях перед распростёртым на мостовой телом юноши. Он лежал на боком, под головой натекла лужица крови, плечо было вывернуто, локоть сломан. Одна нога согнута в колени под неестественным углом. Грених забыл, когда последний раз видел, как его дочь плачет. Она чаще злилась, супилась, ярилась, но слёзы. Слёз на глазах этого серьёзного до суровости ребёнка, казалось быть, не может. Она обернулась на звук подъехавшей машины. Перепачканная в грязи и крови несчастное детское личико, распухший нос, искривлённый рыданиями рот. «Папа, папа!» Жалобно простонала она и не смогла ничего больше добавить, спрятала лицо в истёртых до крови ладонях. Тут вновь раздался шум мотора. Подъехал таксомотор. Из него выскочил Швецов. Грених не успел ничего сделать. Швецов набросился на Майку и злою её отпихнул. «Что ты наделала, девчонка?» — заорал он. «Что ты натворила?» Майка испуганно отползла в сторону, под ноги каких-то людей. Швейцов обернулся к толпе и выпростал на неё палец. «Она его всё-таки доконала. Она убила моего племянника». «Он в обморок упал!» — схватившись за рукав подошедшего к ней грениха, крикнула Майка. «Прямо с подоконника! Он не успел начать спускаться по верёвке. Он упал в обморок от голода!» Швецов издал злобный полурык-полустон, своим устрашающим видом заставив Майку прильнуть к отцу а толпу отшагнуть на полметра. Опустившись перед Колей на колени, он сгрёб его, как медведица мёртвое дитя, и прижал к себе. Грених хотел возразить, ведь мальчика надо было осмотреть. Он мог быть ещё жив. Такое небрежное отношение к нему могло привести к ещё большим травмам. Голова Коли свесилась, слева волосы его были красными. Стала видна подсыхающая полоска крови в уголке рта. Значит, сломал ребра, а осколки задели лёгкое. Швецов выл белугой несколько долгих минут, между всхлипами причитая. «Прости меня, мой мальчик, я не хотел тебе зла. Жизнь такая жестокая, я должен был тебя ей учить. Зачем ты противился? Зачем меня не слушал? Теперь ты мёртв, мёртв. Как же так? Убили» отняли у меня последний смысл жизни, единственное, что ещё держало в этом мерзком мире полным никчёмных жалких существ, не заслуживающих наследовать эту землю. Коля, ты был чист душой, свет мой, свет мой и гордость. Вы лишили меня его. Толпа молча взирала на эти страдания. Вместе с ней Игрених не мог оторвать глаз от стенания отца над мёртвым сыном, какой-то частью сердца рыдая вместе с ним, оплакивая его горе и прижимая майку к себе крепче. Та, спрятав мокрое лицо в его рукаве, тихо вздрагивала от плача. А ведь она только стала оттаивать сердцем после трудного детства, проведённого под Белозёрском. Едва начала доверять людям, научилась испытывать радость. А что теперь? Пережитая смерть друга, которого она не смогла спасти, никогда не изгладится из памяти, на всю жизнь останется незаживающим рубцом. Шевецов ослабил объятия, коли тяжело скатился к нему на колени, а потом спиной на тротуар. Гулко ударилась его голова об асфальт. Поднявшись, прокурор покачнулся, как пьяный, и, перешагнув через него, направился в ворота дома. И тут Грених увидел, как Коля с шумным вздохом открыл рот и зашевелился, видно приведённый в чувство ударом головой. Майка тоже это увидела и стрелой бросилась к нему. Швецов ничего не слышал. Шёл, как сам нам было дальше. Толпа была заверещала, Грених обернулся, вскинул руку, сжав кулак, не зная, как ещё дать понять, чтобы все замолчали. Его послушали. Первые ряды затихли, увидев его напряжённое лицо, вздутые на лбу вены. За ними затихли и все остальные. Стали шептаться, загудели, как тихий пчелиный рой. Он и сам не мог себе объяснить, зачем, но не нужно было, чтобы Швецов увидел, вернулся. «Никого не подпускай к нему, пока не приедет скорая», — шепнул он Майке. «Сама не трогай, не давай шевелиться. Обойдётся по чине твоего виолончелиста». Фролов отправился вызывать наряд милиции. Грених пошёл следом за Швецовым, не отрывая от него взгляда охотника, который не даст добыче уйти. Он заметил, как тот вошёл в подъезд. Теперь ему некуда деваться. Чего бы он хотел? Бежать? Не похоже. Тоже вышагнуть в окно? Застрелиться? Нельзя допустить, чтобы преступник отделался простой пулей в висок. Этот человек создал целую уголовную сеть, которую ещё предстояло разоблачить. Если он даст дёру или убьёт себя, то сеть продолжит существование и без него. У Фролова, кроме Асиных записей, были ещё признания Сербина. Но кто знает, они могли оказаться лишь краем огромного айсберга. Грених нырнул в подъезд, тотчас услышав шаги Швецова. Увидел его тень между пролётами лестницы. Прокурор, тяжело припадая к перилам, поднимался к себе. Интересно, смерть сына действительно привела его в смятение? Или то внизу была лишь красивая демонстрация сцены из Ивана Грозного? Испытывал ли он истинные отцовские чувства? Коля не принял его. Он ему противился, едва не убил. И это выводило Швецова из равновесия. Заставило наделать кучу ошибок в стройной структуре его организации. Что же в его понимании есть сыновья любовь? Любовь вообще. Полнейшее подчинение, которого он никак не мог добиться. У таких людей на первом месте эго, удовлетворение плотоядных прихотей, и даже любят они только через собственный эгоизм. Но равнодушными их не назовёшь. У них есть чувства, даже больше, чем у кого бы то ни было. Но все они направлены внутрь, в себя, к себе. а остальные, Только солдатики-куклы, которых они передвигают, стравливая, наблюдая за столкновением и предвкушая следующее. Кто научил его такому отношению к людям? Возможно, тот, в чьих руках он тоже был когда-то игрушкой. Кто когда-то в раннем детстве морил его голодом, бросал в лесу, истязал, унижал и давил своей властью? Кто творит чудовищ? Общество или они рождаются такими сами? Передаётся ли склонность к жестокости по наследству? Возможно ли зло вырвать с корнем из сердца? Извечные вопросы, на которые нет ответа. Но зло там цветёт пышнее, где его сдабривают и питают. Грених поднялся на второй этаж. Швецов остановился у запертой двери, машинально вынул ключ из кармана, сунул в замок, вошёл. Грених следом. Когда он был в передней, Швецов входил в гостиную. Оттуда стали доноситься звуки открываемых двери с шкафом, выдвигаемых ящиков. Грених не сдержался и шагнул к кухне, дёрнул дверь, заперта. Фролов сказал правду, Швецов держал ребёнка в квартире с запертой кухней. В гостиную он вошёл, когда стоящий к нему спиной Швецов неспешно, будто машина, совывал в револьвер патроны. Бесшумно и быстро, как тень, Грених подлетел к нему и вырвал из руки оружие. «Но уж нет, будете отвечать по всей строгости закона». Тот медленно повернулся к нему. На лице растянулась горькая улыбка, в которой любой простой человек увидел бы раскаяние, но не Грених, он видел игру. А «Вы всё-таки солгали насчёт вещевого мешка», — покачал он головой. «У вас против меня ничего нет. Как вы докажете это? Да и то, что я не Швецов Савелий Илеодорович. Я выбрал этого человека, потому что он был круглой сиротой. А за время войны лишился последних родственников. Единственная кузина, мать Коли, в тайну посвящена и таковое положение вещей одобряет. В архивах документы я подчистил». Семейные альбомы Ольги тоже. Однокурсников никого не осталось. Да и Сава так хорошо учился и так часто посещал университет, что его никто там и не запомнил. Вы же изволили наблюдать, какой он баламут. Я лучше его, поверьте, как человек, как единица общественная. Вы разбомбили перевязочный пункт ради того, чтобы занять его место. Тот улыбнулся, губы его дрожали. Было непонятно, то ли он нервничает, то ли издевается. А до того долго прилучал Верочкой. Помните такую сестричку? Веру Гавриловну. Гриня, глядя ему прямо в глаза, кивнул, мол, да, теперь-то он всё помнит. «Приписать мне эту диверсию уже не выйдет. Прошло более десяти лет. Вступает в силу принцип исковой давности». Он действует, если виновный в преступлении, покрываемой давностью, не совершил за этот срок какого-либо другого. Возразил Грених. «Но что я совершил?» «Начнём с того, что заставляли Бейлинсона составлять лживые экспертизы». «Экспертизы Бейлинсона», — спохватился прокурор. «Ах, я старался, чтобы они вам не все попадались на глаза. Что ещё?» Ну хотя бы грабили спасский уезд. С чего вы взяли, что я Степнов? Я вам называл эту фамилию? Нет, никогда. Я Швецов Савелий Илеодорович. На что вы рассчитываете? На своего сумасшедшего свидетеля, который сегодня утром поведал историю о том, что я... Это помыслить сложно. Избиваю племянников... Вы сами его смотрели до того и обнаружили, что он лжец. И даже такой ненадёжный свидетель не доказывает ни моего атаманского прошлого, ни диверсии, ничего. Каким же до безобразия страшным был этот человек, самый настоящий Бармалей из сказки Корнея Чуковского. Грених хмыкнул. Вот и морда у него была такая же разбойничья, как на обложке Майкиной книжки». Борода распушилась, волосы всклочены, сверкают угольки глаз. Только не хватало серёг в ушах и красного платка на голове. От этого сравнения как-то чуть полегчало, на душе отлегло. «Маленькие детям ни за что на свете не ходите в Африку. Африку гулять», — пробормотал со вздохом Грених, осознавая вдруг, что Бармалей пойман, ему уже не уйти. Только бы милиция вовремя подоспела. Швецов наблюдал за странной улыбкой Грениха, не зная, как её расценить. Минуту назад профессор чуть не раскрошил себе зубы от внутреннего напряжения, а теперь ухмыляется. «Я понимаю, а вы меня считаете за негодяем, но поверьте, я не Бармалей. Я Новый Дубровский. Я благородный разбойник. И если бы вы узнали меня получше, мы бы обязательно подружились». Я вас знаю, вы мне нравитесь, гренях, а Вы сложный и интересный тип. Напомню, что именно я вытащил вас из запоя и морга басманной больницы. Неужели вы мне не благодарны хоть чуточку? Вы бы спились там, в этом ужасном месте. Я вас спас от страшной участи, а дочери вашей сохранил отца. А мог бы не жене вашу убийцу подослать, о вам. У бы тогда не дрогнула рука. Кассе у него вдруг нежные чувства проснулись. «Я мог бы убрать вас тысячу разных способов. Возьмите деньги и разойдёмся, чёрт вас дери». Его лицо изменилось, брови взметнулись. Ещё минуту и он повалится на колени. «Я был у Ольги, она всё рассказала», — усмехнулся Грених. В Подмосковье живут дети убитого вами Георга Миклоша, вашего отца. С ними планируется провести очную ставку. И напоследок подмена отпечатков пальцев обнаружена. Сербин допрошен и арестован. Торговать марафетом и держать опиумный дом, даже не знаю, что хуже, это, Влад Миклош, или всё-таки перевязочный пункт. Швецов закрыл глаза и замер с таким умиротворённым выражением лица, будто внутренне считал до десяти. Грених не ожидал от него никаких действий. В его положении предпринимать что-то было глупо. Разоружён, стоит далеко от двери. Поспевал милицейский наряд. Как раз в эту минуту с улицы раздался шум. Голос Фролова, команды, топот ног. Через другую минуту голоса и топот ног доносились уже в распахнутую входную дверь, летящими с лестничных площадок звуковыми вихрями, подхваченными эхом. «Вскоре они будут здесь». Но швейцов вдруг сделал такой неожиданный и резкий выпад в сторону, садану в локтем в горло, что Константин Фёдорович долгие несколько секунд не мог вдохнуть и видел перед собой только красно-желтые вспышки. Чувствуя лишь как падает, ударяется спиной, а из руки его пытаются выдернуть револьвер. Грених не разжал пальца. Милиция была на подходе, голоса приближались, натиск внезапно ослаб. Он на силу поднялся и сквозь черноту и красно-жёлтые пятна заметил скользнувшую к окну тень. От ножки стола всё ещё велась привязанная к ней верёвка из простыней. Тень мелькнула на подоконнике. Грених заставил себя подняться и броситься следом. Он протянул руку к подоконнику, но поймал воздух. Швецов ускользнул вниз. Грених видел, как он ловко, точно опытный и сбегает по стене. «Был ли кто-нибудь из милиции внизу?» Прицелившись вниз, Константин Фёдорович выстрелил. Швецов спрыгнул невредимый и пуля отскочила в двух шагах от него и в шаге от ужаснувшейся и пригнувшейся майки. Толпа ахнула. Дочь всё ещё стояла на коленях подле лежащего теперь на спине Коли. Мальчик пришёл в себя. Согнул ногу в колени, рукой обнимал вывихнутое плечо. Рядом стоял автомобиль скорой помощи. Санитары готовили носилки. Швецов нёсся вперёд. Грених набрал воздуха в лёгкие, чтобы не дрожала рука, и взял его на прицел. Сейчас уйдёт. Ещё чуть-чуть и угол Ольховской беспокойные чёрной мухой плясала над прицельной прорезью фигура прокурора. Выстрел. Швецов дёрнулся в сторону, зажав ладонью шею. Но бега не прекратил. Побежал, казалось, ещё скорее. Споткнулся, упал на одно колено, поднялся и скрылся за углом. Фролов, который в эту минуту успел подлететь к окну и увидеть, куда ушёл беглый преступник, тотчас отдал приказ преследовать его и поймать живого или мёртвого. «Он ранен, далеко не уйдёт». Хрипло от того, что всё ещё саднило горло, проговорил Грених.